Глава 23. Строки из драмы Западный флигель трогают душу молодого человека, слова из пьесы Пионовая беседка ранят сердце юной девы. На следующий день матушка Дзяра распорядилась продолжить праздничные развлечения. Между тем Юаньчунь, вернувшись во дворец, еще раз просмотрела стихотворные надписи, сделанные для сада роскошных зрелищ, которые она велела Танчунь переписать, оценила все их достоинства и недостатки, приказала вырезать эти надписи на камне и расставить в саду. Цзяджен немешкая пригласил искусных резчиков по камню и поручил наблюдать за работой Цзядженю, Цзяжуну и дзятяну. Но поскольку Цзятяну уверенно было заботиться о девочках-актрисах во главе с Вэньгуань, он перепоручил свои обязанности Цзячану, Цзялину и Цзяпину. Работа шла быстро, но подробно рассказывать об этом мы не будем. Тем временем из сада роскошных зрелищ были выселены двенадцать буддийских и двенадцать даосских монашек, которые жили в храмах Яшмова Владыки и Бодхисатвы Дамо, и Дзя-Джен собирался расселить их по другим храмам. Узнала об этом госпожа Ян, мать Цзяциня, чей дом находился позади дворца Жунго, и подумала, что хорошо бы приставить к этим монахиням ее сына, за это он получал бы кое-какие деньги. Однако явиться прямо к дзженну она побоялась и решила переговорить сначала с Фензе. Зная какой острый язык у госпожи Ян Фензе пообещала ей все устроить и отправилась к госпоже ван. — Пожалуй, стоит этих монахинь оставить здесь, — сказала Фэнзэ. — Ведь если государь снова пожалуют, придется их обратно переселять, а это немалые хлопоты. Лучше всего поселить их в кумирне железного порога, выдавать ежемесячно несколько лянов на пропитание и приставить к ним для присмотра человека. Тогда, в случае надобности, они смогут явиться по первому зову. Госпожа Ван посоветовалась с мужем, и тот согласился, заметив, «Хорошо, что вы меня надоумили, так мы и сделаем», и тотчас вызвал Дзяляня. Дзялянь как раз в это время обедал с женой. Услышав, что его зовут, он отложил палочки и поднялся их за стола. «Подожди, послушай, что я тебе скажу», — удержала его Фэнзе. «Если речь пойдет о монахинях, делай так, как я тебе посоветую. Остальное меня не касается». И она изложила мужу суть дела. Дзя покачал головой. «Я тут ни при чем. Сама затеяла это. Сама и говори». Фэнзэ нахмурилась, бросила палочки для еды и спросила. «Ты это всерьез или шутишь?» «Ко мне уже несколько раз приходил Дзя Юнь. Сын пятой тетушки из западного флигеля улыбнулся Дзя -лянь. Он хочет получить какое-нибудь место». «Я обещал его устроить и велел ждать, но едва подыскал ему дело, как опять ты встала у меня на пути». «Успокойся», — произнесла Фэнзе. «Государыня распорядилась в северо-восточной части сада посадить побольше сосенок и кипарисов, а у подножья башен высадить цветы и посеять травы. Эти работы я и поручу Дзяюню». «Ладно», — согласился Дзялянь и вдруг усмехнулся. «Скажи мне». Почему вчера вечером, когда я хотел поиграть в спиннер, ты рассердилась? Тут фензя густ покраснела, обругала мужа и, склонившись над чашкой, продолжала молча есть. Лянь, смеясь, вышел из комнаты и отправился к дяджену Оказалось, что действительно вызвал его по делу о монашках. Помни о том, что ему наказала Фэнзе, Дзялянь сказал, «Мне кажется, Дзэ Цинь малый и смышленый и вполне справится с этим делом. Не все ли равно, кому платить?» Дзяджен не стал вдаваться в подробности и сразу же согласился. Дома Дзялянь рассказал Фэнзе о своем разговоре с Дзядженом, и Фэнзе тотчас же приказала передать госпоже Ян, что все улажено». Дзяцинь не замедлил явиться с выражением благодарности. Кроме того, Фэнзэ оказала Дзяциню еще одну милость — выдала под расписку верительную бирку на право получения денег за три месяца на содержание монашек — После чего Дзяцинь отправился в кладовые и получил все, что полагалось. Таким образом были пущены на ветер три столянов серебра. Дзяцинь, получив серебро, взвесил на руке слиток поменьше и отдал приказчикам на чай. Остальное приказал мальчику слуги отнести домой, а сам пошел советоваться с матерью. После этого он нанял коляску для себя, несколько колясок для монахинь и отправился к боковым воротам дворца Жунго. Здесь он вызвал из дворца всех монахинь, усадил в коляске и повез в кумирню железного порога. Но об этом мы пока рассказывать не будем. После того, как Юань Чунь прочла все надписи, сделанные для сада роскошных зрелищ, Ей вдруг пришло в голову, что отец из почтения к ней запер сад после ее отъезда и не разрешает никому туда входить. Но разве можно, чтобы такой прекрасный сад пустовал? Почему не разрешить сестрам, которые умеют сочинять стихи, там жить? Это доставило бы им удовольствие, к тому же они по достоинству оценили бы все красоты сада». Пусть и Бао-Юй там живет, ведь он рос вместе с сестрами, и если разлучить их, матушка Дзя и госпожа Ван будут недовольны». Она призвала к себе Евну Хося Джуна, велела отправиться во дворец Жунго и передать ее волю. «Отныне Бао-Чай и остальные сестры, а также Бао-Юй, должны жить в саду. бао по мнению Янчунь, там будет удобнее заниматься учебой». Приняв отся Джу на повеление государыни, Дзя Джен и госпожа Ван сообщили о нем матушке Дзя, и та немедленно распорядилась послать людей в сад, чтобы привели в порядок помещение, расставили кровати, повесили пологи и занавески. Девушки восприняли эту новость спокойно и сдержанно. Зато Бао Юй, не скрывая своего восторга, побежал к матушке Дзя с советами, как что устроить. В это время... Появилась служанка и доложила, господин Дзяджен зовет Бауюя. Бау Юя. торопил, радость мгновенно исчезла, он побледнел, сник, уцепился за матушку Дзя и ни за что не хотел идти. «Не бойся, мое сокровище!» — успокаивала его матушка Дзя. «Я в обиду тебя не дам» к тому, что написал такие прекрасные сочинения. Я думаю, отец хочет предупредить тебя, чтобы не баловался, когда переселишься в сад. Отец будет давать тебе наставление, а ты знай, поддакивай, не перечь, чтобы он тебе не говорил, тогда все обойдется». Успокаивая внука, матушка Дзя позвала двух старых мамок и приказала «Проводите Бауюю, да хорошенько смотрите, чтобы отец его не обидел». Мамки пообещали исполнить все в точности, и Бауюй наконец, пошел к отцу. Шел он медленно, семеня ногами, каждый шаг не больше трех цуней, и путь до покоя в госпожи Ван занял довольно много времени». Дзяджен как раз беседовал с госпожой Ва на разных делах, а служанки стояли на террасе под навесом. Увидев Баоюя, девушки стали над ним подшучивать. Дзинчуань потянула его за рукав и тихонько сказала, «Я только что подкрасила губы самой сладкой помадой. Не хочешь слезнуть?» Цайюнь оттолкнула Цзинчуань, усмехнулась. «Он и так расстроен, а ты его дразнишь. Иди!» — обратилась она к Бау-юю. «Пока у отца хорошее настроение». Дядь Жэн и госпожа Ван находились во внутренней комнате и сидели на кане друг против друга. Перед ними в ряд стояли на полу стулья. На стульях сидели Инчунь, Танчунь, Сичунь и Цзяхуань. При появлении Баоюя Танчунь-Сичуни Дзяхуань встали. Дзя-Джэ накинул взглядом стройного красивого Баоюя, затем посмотрел на Дзяхуаня, щуплого угловатого с грубыми манерами, и ему вдруг на память пришел теперь уже покойный старший сын дзя -джу. Подумал он также о том, что уже состарился, посидел, что БауЮ единственный сын госпожи Ваны, она буквально обожает его. При этой мысли у Дзяджена почти исчезло презрение, с которым он обычно относился к Бауюю. Дзяджен долго молчал, потом, наконец, произнес. «Государыня считает, что ты забросил учение, только гуляешь и развлекаешься» и потому велела хорошенько присматривать за тобой, когда ты переселишься в сад. Смотри же, учись как следует, не будешь стараться, пощады не ждим». Бауюй слушал, почтительно поддакивая. Потом мать сделала ему знак сесть рядом с собой. Сёстры и Дзяхуань тоже сели на свои места. Ласково погладив Бау по шее, Госпожа Ван спросила, — ты все пилюли принял? — Остался одна, — ответил Бау -Юй. Завтра возьмешь еще десять, — промолвила госпожа Ван, — и пусть сижень дает тебе по одной перед сном. — Как вы велели, матушка, она каждый день заставляет меня принимать пилюли, — сказал Бау -Юй. А кто это сижень? — удивленно спросил Дзяджен. — Служанка, — ответила госпожа Ван. «Конечно, служанок можно называть как угодно», — покачал головой дзя Джен. «Но кто придумал ей такое странное, необычное имя?» «Госпожа Ван, стараясь выгородить Бау сказала, — старая госпожа, вряд ли ей такое в голову придет», — недоверчиво произнес дзя Джен. «Это, наверное, Бау -Юй. Видя, что провести отца не удастся, Бауей быстро встал и сказал, «Я как-то читал древнее стихотворение, и мне запомнились строки «В нос ударяют запахи цветов, а это значит, будет днем тепло». А поскольку фамилия служанки Хуа цветок, я и дал ей имя Сижень, привлекающее людей». «Сейчас же перемени имя», — поспешила сказать госпожа Ван. «А вам, господин, не стоит сердиться из-за таких пустяков». «Я совсем не против этого имени и не говорю, что его нужно менять», — возразил дядь Джен. «Но Бау-Юй, вместо того, чтобы заниматься делом, тратит время на легкомысленные стишки». Тфу, паршивая скотина!» — закричал он на Бау-Юя. «Ты все еще здесь?» «Иди, иди», — сказала Бау-Юй мать. «Бабушка тебя заждалась» бауюсте постепенно вышел из комнаты на террасе улыбнулся ддзеньчуань показал ей язык и сопровождаемый двумя мамками быстро пошел прочь у дверей проходного зала он увидел сижение глядя на Баоюя спокойного не расстроенного она с улыбкой спросила зачем тебя звали да так ничего особенного ответил Баоюй. «Боятся, как бы я не баловался живя в саду и хотели наставить Бао Юй пошел к матушке Дзя, рассказал о своем разговоре с отцом и спросил у Дай Юй, которая как раз в это время была у матушки Дзя, в каком месте тебе хотелось бы жить в саду. Дай Юй сама об этом думала, и потому сразу ответила, «Больше всего мне нравится павильон реки Сяосян. Там все так красиво, особенно бамбук, за которым прячется кривая изгородь, к тому же спокойнее, чем в других местах». Бауяю смеясь захлопал в ладоши. Я как раз хотел предложить тебе там поселиться, а я буду жить во дворце наслаждения пурпуром. Там и спокойно, и от тебя недалеко. Пока они беседовали, от зять Жена пришел слуга и сообщил, что в благоприятный день двадцать второго числа второго месяца все братья и сестры могут переселиться в сад. За несколько дней, оставшихся до переезда, слуги и служанки привели в порядок все помещения. Бао-чай поселилась во дворе душистых трав, даюй в павильоне реки Сяосян, инчунь в покоях узорчатой парчи, танчунь в кабинете осеннее убежище, сичунь на террасе ветра в зарослях осоки, ливань в деревушке благоухающего риса, а бао-юй во дворе наслаждения пурпуром». Каждому из них дали еще по четыре служанки и по старых мамки. Кроме личных служанок были еще люди, ведавшие уборкой помещений и дворов. Итак, двадцать второго числа все переехали в сад и сразу же среди цветов замелькали и пояса, среди плакучих ив застроились благовония, звонкие голоса нарушили тишину. Но не будем вдаваться во все эти подробности... А расскажем лучше о Бао-Юе. Поселившись в саду, он чувствовал себя вполне счастливым, о чем еще можно было мечтать. Вместе с сестрами и служанками он читал книги, писал, занимался музыкой, играл в шахматы, рисовал, декламировал стихи, собирал цветы, пел, гадал на иероглифах, разгадывал загадки и даже вышивал по шелку луани и фениксов он написал четыре стихотворения посвященные временам года которые несмотря на свое несовершенство прекрасно отражали настроение обитательниц женских покоев о том чем ночь весенняя приметна шатрам подобные облака рядами плывут плывут приветствуя рассвет все тише за домами гром трещеток а сон прошел и сновидений нет Холодная не радует подушка, а за окошком дождик моросит, в глазах весна полна очарования. А в мыслях тот, о ком мечта томит. И в нем ли мне свеча роняет слезы? Из-за кого? Из-за беды какой? Цветы печаль по капле изливают. Неужто я нарушил их покой? Однако, о проказницы красотки, Лениво засыпайте, не спеша, Не принимайте шутки близко к сердцу, Подушки на постели вороша о том, чем летняя приметна ночь. Красавицы свернули рукоделья и отдались протяжной ночи чарам. Лишь попугай из клетки с позолотой Гостей упрямо приглашает к чаю. Вот, осветив окно, луна лучами Проникла вглубь дворцового озерцала И благовоние носится клубами В высотах мглистых дремлющего зала. Чуть запотев, застыл янтарный кубок, То не росой ли лотос окропила? Сквозь стекла стен решетчатых прохладу С попутным ветераном. Терком доносит ива, беседок, словно вышитых на шелке, Расплывчатость на фоне глади водной, задернут полок, Дремлет красный терем, ушли заботы об одежде модной. О том, чем ночь осенняя приметна. У павильона красных трав душистых На ветках гомон прекратили птицы. С луны пробился к тюлю занавесок Свет лучезарной призрачной корицы. В узорах моха на высоком камне Ночлег свой журавля найти не поздно. Росою на около колодца Омоет ветерок воронам гнезда. Расправил феникс золотые крылья. На одеяле созданный шел. С луною девы ночью делят чувства, Забыв про изумрудную заколку. Спокойно ночь, и только мне не спится. С похмелья хорошо б воды напиться, поворошу в темном пепле угли, Чтоб чай успел покрепче завариться. О том, чем ночи зимние приметны. Уже ночное время, третья стража. Сны видит слива, спит бамбуку стало. Не спят, покуда не парчовый полог, не стая птиц в узоре одеяла. Тенят сосны весь двор пересекла, лишь с журавлем делю свои печали. Цветами грушу сыпана земля, но и волги все песни отзвучали. Рука в девичий, словно изумруд, И все же холодны поэта речи. У господина соболь золотой, Но все равно вино мороза легче. Как только вспомню барышень, я рад, Заваривают чай они умело, Сначала набирают свежий снег, А там, глядишь, уже вода вскипела». О том, как Бао Юй на досуге занимался стихами, можно долго рассказывать. Некоторые из них как-то увидел один влиятельный человек и, узнав, что они принадлежат кисти тринадцатилетнего мальчика из дворца Жунго, переписал и при всяком удобном случае повсюду расхваливал. Молодые люди, любители изящных и утонченных фраз и выражения о нежных чувствах, писали стихи бао на веерах и стенах, зачитывались и восхищались ими. Находились люди, которые обращались к бао с просьбой написать для них стихи или же присылали картинки, чтобы он сделал к ним стихотворные надписи. Бао-Юй возгордился, забросил учебу и целые дни проводил за этим пустым и никому не нужным занятием. И вот против ожиданий настал день когда спокойная жизнь бауюя кончилась а поселившиеся в саду девушки в своем небольшом пестром мирке жили по прежнему привольно и беззаботно смеялись и радовались доволю чувствам не зная что творится в душе Бауюя. а бауюй начал тяготиться пребыванием в саду мечтал куда нибудь уйти И впал в глубокую апатию, утратив интерес ко всему окружающему. Миньянит и видел и решил развлечь господина, которому все надоело. Оставалось лишь одно средство. Миньянит отправился в книжную лавку, накупил множество пьес, старинных и современных романов, неофициальные жизнеописания Джаофа и Янь, Хаде, Уцзетянь, Юйхуань и принес Баоюю. Тому показалось, будто он нашел жемчужину. — Только прошу вас, господин, не относите эти книги в сад, — предупредил Миньянь. — Если кто-нибудь узнает, мне попадет. Но разве мог Бау Юй отказать себе в таком удовольствии? Недолго думая, он выбрал несколько лучших по стилю и содержанию книг, положил под изголовье постели и тайком читал. Остальные книги, написанные на Байхуа, он спрятал у себя в кабинете. Однажды утром, это было в середине третьего месяца, Баоюй позавтракал, захватив с собой повесть о Баньин и другие книги, и отправился к мосту у плотины струящихся ароматов. Там он уселся под персиковым деревом и углубился в чтение». И вот не успел он прочесть фразу «Толстым слоем усыпали землю красные лепестки», как внезапный порыв ветра сорвал с деревьев цветы персика, в воздухе закружились лепестки, осыпали с головы до ног самого Баоюя и его книгу и сплошь укрыли всю землю вокруг» бауую хотел было встать и отряхнуться но боясь истоптать нежные лепестки осторожно собрал их в пригоршню и бросил в пруд лепестки медленно поплыли и скрылись под плотиной струящихся ароматов но на земле оставалось еще множество лепестков и бауюй стоял не зная как быть ты что здесь делаешь вдруг раздался у него за спиной голос Не успел Бауюй обернуться, как к нему подошла Даюй, неся на плече небольшую лопатку для окапывания цветов, на которой висел шелковый мешочек, а в руке метелочку, чтобы сметать лепестки. «Вот хорошо, что ты пришла!» — обрадовался бао «Подмети-ка эти лепестки. Здесь еще были. Я собрал и бросил их в воду. Эти надо бросить». «Нельзя!» — заметила Даюй. «Здесь вода чистая». Но лепестки уплывут неизвестно куда, и там их могут осквернить. Я выкопала в углу сада возле стены могилку для опавших цветов. Сейчас подмету эти лепестки, мы положим их в шелковый мешочек и похороним. А через некоторое время они сгниют и вновь обратятся в землю. Это лучше, чем бросить их в воду. Лицо Бао озарилось радостной улыбкой. «Погоди, сейчас я тебе помогу, только книги спрячу». «Какие книги?» — поинтересовалась Даюй. Юй. Бао пришел в замешательство, быстро убрал книги и ответил. «Ничего особенного. Золотая середина и великое учение». — Ты что-то хитришь, — заметила Дай и — Дай-ка посмотрю. — Дорогая сестрица, я и не думаю хитрить, потому что знаю, ты никому не расскажешь. Но книги эти замечательные. Начнешь читать, о еде позабудешь. Он протянул Дай Юй книги. Дай Юй отложила лопатку и метелку, взяла у Бау Юя книги и стала просматривать, все больше и больше увлекаясь. Прошло время, за которое можно пообедать, а она не в силах была оторваться от чтения. Прочла уже несколько глав с описанием трогательных сцен и вдруг почувствовала неизъяснимое блаженство. Она не просто читала, а продумывала каждую фразу, стараясь ее запомнить. — Ну что, понравилось? — спросил Бао Даю Да Юй в ответ лишь улыбнулась и закивала головой. «Ведь это я полон страдания, полон тоски», — пояснил Бауюй. «А ты? Та, да, перечей красотой, рушится царство и рушится город». Да Юй покраснела до ушей, нахмурилась и, не глядя на Бауюй, гневно произнесла «Не болтай глупости, негодник! Раздобыл где-то бесстыжие стишки? Да еще меня оскорбляешь! Вот погоди, расскажу все дяде и тете!» Со слезами на глазах она быстро повернулась и пошла прочь. Взволнованный Бауюй бросился за ней, забежал вперед, загородил дорогу, милую сестрицу, умоляю тебя, прости. Пусть утопят меня в этом пруду, пусть стану я жертвой морских чудовищ, если я хотел обидеть тебя. Пусть превращусь я в черепаху и буду вечно держать на спине каменный памятник над твоей могилой. Да Юй рассмеялась, вытерла слезы и, плюнув с и сказала, «Вечно ты так!» — Сначала напугаешь, а потом глупости говоришь. Видно, проку от тебя не больше, чем от фальшивого серебра. — Ах так! — засмеялся Бау-Юй. Бауюй. Тогда и я расскажу, какие ты книги читаешь. — Но это ты напрасно! — улыбнулась Дай-Юй. Ты же сам говорил, что можешь с одного раза запомнить наизусть целую книгу. Почему же я, пробежав текст глазами, не могу запомнить какую-нибудь фразы? бау собрал книги и с улыбкой промолвил. — Давай лучше похороним цветы. А о книгах забудем они взяли опавшие лепестки опустили в могилку о которой говорила даю и зарыли только они с этим управились как подошла сижень везде искала тебя и вот на всякий случай пришла сюда обратилась она к баую твоему старшему дяде нездоровится и все сестры решили его навестить бабушка за тобой послала идем скорее переодеваться Баоюй попрощался с Даюй и вместе с Си Жень поспешил к себе. Но об этом мы рассказывать не будем. Когда Баоюй ушел, Даюй загрустила, но, зная, что сестер нет сейчас дома, направилась к себе в павильон реки Сяосянь. Проходя мимо сада грушевого аромата, она вдруг услышала доносившиеся из-за стены мелодичные звуки флейты, чередующиеся с пением, и сразу догадалась, что это девочки-актрисы разучивают новые пьесы. Ей не хотелось прислушиваться, Но совершенно случайно две строки фразы из какой-то арии долетели до ее слуха. Она даже разобрала слова. «Сначала было все, красавица росла в сияющих цветах. Затем расцвету вдруг в один недобрый час пришел на смену крах. Колодец захирел и дом повергнут в прах» растроганная до да ей в задумчивости остановилась, пение продолжалось но все таки как от небес зависят мир ярких звезд и мир красы земной теперь зависят от чего семейства покой сердечный радостный настрой слушая да июй кивала кивалов такт головой и думала какие оказывается бывают прекрасные пьесы Жаль, что обычно смотрят только игру актеров, не вникая в содержание самого спектакля». Тут она пожалела, что отвлекается всякими глупыми мыслями, и решила послушать дальше, а девочки пели. И хотя любовались тобой, называя цветком бесподобным, годы юные быстро текли, как течением гонимые воды. Сердце у даю и дрогнуло, она затаила дыхание. Участь твоя одиноко скорбеть за вратами покоев безлюдных. Слова пьянили, и даю и опустилась на камень. Вдруг девочки пришли на память строки из древнего стихотворения, которое она недавно прочла. «Воду течением уносит, цветы опадают, участь одна отрешится от чувств и любви, и дальше текучие воды, цветы опадают, весна безвозвратно ушла, и в небе, и здесь, на земле, нет весны». Эти строки напомнили другие из пьесы «Западный флигель» красными опавшими цветами, зацвела река, неся их вдаль. Десять тысяч форм и измерений знает одинокая печаль» и задумалась, сердце сжалось от боли, из глаз покатились слезы, мысли ее витали где-то далеко-далеко, и вот, когда она так сидела в глубокой задумчивости, кто-то подошел сзади и хлопнул ее по плечу. Она обернулась и увидела... А кого увидела, Дайюй, вы узнаете, если прочтете следующую. Главу.